Глава 46. Фил и Пол сидели в фургоне, глядя на экран ноутбука, водруженного на приборную панель. Единственной движущейся картинкой на экране был график звуковой волны, отображавший беседу между Тиной и Харрисоном. Фургон был припаркован за углом на Хэтч-стрит возле погрузочной платформы ресторана «Кафе Сол». Довольно близко, если понадобится помощь, но и в достаточном отдалении, чтобы Харрисон не заметил машину, если только не пойдет искать ее специально. «Ты когда-нибудь бывала в Сент-Ропе?» услышали они вопрос Харрисона. «Нет, ни разу». «Боже мой, ты просто обязана!» «Я как раз жду, что меня кто-нибудь туда свозит», — хихикнула Тина, она же Ребекка. «Ни слова больше. Какие планы на Новый год?» «Господи!» — пробормотал Пол. Сколько способов за последние 25 минут нашел этот полудурок, чтобы показать, что он при деньгах? Как минимум дюжину. Возможно, я был бы даже рад за него, если бы он не был безработным, который подает на нас в суд. В мире нет справедливости. Нет справедливости. Ты абсолютно прав. Я просто повторил твои слова. Что ж, когда ты прав, ты прав. — Извини, Джей, я отойду на секундочку попудрить носик, — сказала Тина. «Возвращайся скорее! Я буду скучать!» «Очень надеюсь!» Она снова хихикнула. «О, Господи, Поли!» «Что?» «Мы не должны подслушивать, как девушка ходит в туалет. Это неприлично!» «Успокойся!» Пол наклонился вперед и убавил громкость на несколько делений. «Кстати, как поживает твоя миссис?» «Уже на старте. Готова родить через четыре дня». Просто я очень надеюсь, что это произойдет не завтра. Почему? Тебе когда-нибудь попадались люди, дни рождения которых приходится на Рождество? Они всегда этим недовольны. Один подарок вместо двух. Ну, у Иисуса все сложилось неплохо. Ты серьезно? Он постоянно превращал воду в вино. У чувака явно были проблемы. Он сделал это один раз. Тогда почему всегда говорят только об этом? Выглянув в окно, Пол увидел бредущих мимо двух мужчин в костюмах. Пьяные в хлам, они пытались довести друг друга до дома. Мужчины были в том возрасте, когда, по идее, пора уже знать меру. Один из них пел, другой плакал. Кажется, это было его первое большое чудо, да? Оно и еще фокус с хлебом и рыбой. Наверное, парню следовало заняться общепитом, он бы неплохо поднялся. Хлеб и рыба задумался Фил. «А разве это не простые рыбные палочки?» С ноутбука было слышно приглушенный фоновый разговор и что-то похожее на звук закрывающейся двери кабинки. «Всегда было интересно, что происходит в дамских туалетах», сказал Пол. «Ты этого и сейчас не узнаешь, извращенец», ответил Фил, наклонившись вперед и убавив звук еще на несколько делений. «Как думаешь, наговорил он уже достаточно?» Пол пожал плечами. «Сомневаюсь. Я могу только предполагать. Но мне кажется, его нужно заставить сказать о сексе что-нибудь конкретное. Типа предложением заняться и всякое такое. На первом свидании? Господи, что за люди? Ну, Фил, не все же знакомятся с будущей женой через интернет, как ты». Фил указал на ноутбук. «Эти двое познакомились через интернет. Это совсем другая область интернета». Ты находился на более светлой стороне». Пол почувствовал, как завибрировал телефон в кармане. Он вытащил его и посмотрел на незнакомый номер. «Кто это?» «Я не знаю». Пол нажал кнопку. «Алло?» «Счастливого Рождества, Пол!» «Это Кевин Келлихер. Просто хотел поздравить с праздником тебя и всех твоих близких». «А, Кевин!» Пол многозначительно посмотрел на Фила. «Приятно слышать!» Надеюсь, ты не в обиде на мою собачку, порвавшую жопу одному из твоих прекрасных костюмов. О, вовсе нет, Пол. одежда у меня полно. Прямо сейчас на мне еще более прекрасный новый костюм. Если выглянешь в правое окно своего говнофургона, то увидишь сам». Пол посмотрел направо. На противоположной стороне улицы стоял Кевин Келлихер с широкой улыбкой на устах. Он дружелюбно помахал Полу рукой. «Признаю, это отличная попытка. Но ты правда надеялся, что она сработает?» «Не понимаю, о чем ты говоришь». «Ха! Ну, конечно, не понимаешь. Хочешь сказать, когда я зайду в Ларушель за углом, то не увижу нашего общего друга мистера Харрисона с какой-нибудь шалавой, которой вы заплатили для того, чтобы она бросалась ему на шею. Хотя дам вам должное. Зацепить его через веб-сайт было умным ходом». «Откуда вы узнали?» Счастливая догадка. В любом случае, старина Джейкоб с его неуемным либидо всегда под моим контролем, благодаря приложению для отслеживания, которое я установил в его телефон. Он не может от меня сбежать. А теперь прошу извинить. Я должен зайти и разлучить счастливую пару. Расправившись с шампанским, Джейкоб Харрисон перешел на коньяк, который всегда был его любимым напитком. Он оглядел бар. Толпа рассасывалась по мере того, как люди расходились по домам праздновать Рождество. Рыжеволоса еще сидела за стойкой бара, уставившись в телефон. Бедная сучка. Похоже, ей суждено провести Рождество в одиночестве. Он смотрел, как Ребекка идет к нему, улыбаясь и плавно огибая столики. Он заметил, что на нее поглядывают мужчины. Но разве можно их винить? Эта девушка сногсшибательна. «У Джейкоба будет по-настоящему веселое Рождество!» Скользнув обратно в полукабинку, она придвинулась к нему поближе. «Итак», — сказал Джейкоб, игриво пошевелив бровями, «мне пришла в голову довольно пикантная идея». «Ну да», — раздался мужской голос, — «не сомневаюсь». Джейкоб резко повернул голову. Возле стола стоял Кевин Келлихер. «Господи, Кевин!» «Не ожидал тебя тут увидеть?» «Ага, шутки в сторону». Он повернулся к Ребекке. «Игра окончена, дорогуша. Хватай вещички и проваливай отсюда». «Не поняла?» произнесла Ребекка. «Господи, Кевин, это сейчас вообще не в тему». «Не в тему?» «Идиот гребаный». Келлихер обвинительно ткнул в Ребекку пальцем. «Тебя подставили, придурок. Она работает на МКМ». «Разве я не говорил, что у нас все будет хорошо, если ты удержишь своего шалуна в штанах хотя бы несколько недель? Ты слабый, мелкий!» «Джейкоб, я не понимаю, что происходит. Кто этот парень?» «Кончай кривляться, милая. Ты и вправду красивая, как положено шлюхам. Но на этом все. Как ты меня назвал, членосос? Я забью твои зубы тебе в глотку, солорожий мешок говна!» Джейкоб в ужасе уставился на Ребекку, не веря внезапной перемене лексикона. «Отлично!» — ответил Келлихер. «Давай, рискни!» Он потянулся с намерением ухватить ее, как вдруг телефон в его руке завибрировал. «Только вспомни о дьяволе!» Он нажал на кнопку и поднес телефон к уху. «Мистер Малкроу, чем могу помочь? Прежде чем ты прикоснешься к ней хоть пальцем, сделай себе одолжение. Спроси, кто ее тетя». Келлихер бросил взгляд на девушку. «Почему мне должно быть не насрать, кто ее тетя?» «Потому что это Джасинта Феллон», — ответил Пол. Келлихер отдернул руку так быстро, будто Ребекку объял огонь. Он уставился на нее на несколько долгих секунд. «Окей. Ни малейшего вреда ей не причинено. Вали с миром». Ребекка бросила на него свирепый взгляд, затем медленно выскользнула из полукабинки и, и направилась прямиком к двери. «Какого хера чувак?» — воскликнул Харрисон, пребывавший в режиме полнейшего раздражения. Келлихер отключил связь. «Успокойся, Джейкоб. Раз уж мы оба здесь, давай выпьем. Похоже, у тебя внезапно образовалось свободное время».